Затмение 30 января Луны на Юпитере провоцирует борьбу партии за власть. Начинается раздел владений. Власть выступает против власти. Вся страна охвачена переменами. Обратите внимание на числа вокруг 16 марта будущего года. Острые политические ситуации не только в центре России, центрально-черноземных районах, по Волжье. Перемены в Канаде, Швеции, Норвегии, в Центральной Америке, на Кубе, в Австралии, в Египте и Ираке. Интересно, бедные канадцы, шведы, норвежцы, австралийцы и прочие хоть знали, в какой они были опасности? С сентября 1990 года по апрель будущего года Великое противостояние Марса. Оно всегда открывало в истории страницы войн, кризисов, землетрясений катастроф. Теперь уже, наверное, не всегда, раз в 1991 году, все обошлось. Апрель и май подготовят критические события лета. Три затмение полностью перевернуть судьбу мира. С конца мая по начало июня время потрясений. возможны ядерные взрывы, подземные толчки. Все уже готово к переменам. Разрушительные и одновременно созидающие аспекты дают новый поворот событий. Особенно важны дни вокруг 11 июня, полные солнечные затмения. Числа, близкие к 26 июля, особенно 29 и 30, та же разрушительная программа. Социальные конфликты, катастрофы. Как раз в эти числа ничего и не происходило. А главное событие года, августовский путь, произошло в конце месяца. Можно сказать, из-за мыши слона не заметили. Год овцы завершается затмениями Луны 21 декабря и полным кольцеобразным затмением Солнца на Уране 4 января 1992 года. Оно повлечет за собой такие последствия, которые воображение не способны вместить. Человечество осознает, что оно не имеет ни малейшего понятия о природных силах. Резонанс этих событий будет долго разноситься по земле. Нет, я не пугаю вас, это не конец света. Это начало проявления необычных явлений в будущую эпоху». А вот выдержки из прогноза Тамары Глобы на 1999 год. «Начало года, в принципе, хорошее». будет несколько приятных для страны событий. А вот конец зимы – период достаточно сложный. Поднимется очередная волна политической борьбы, похожая на цунами. В 1999 году будет два парламентских кризиса в феврале и во второй половине лета. Бесной политики ради власти готовы будут снести Все живое, в том числе собственный народ. В феврале обострятся национальные и политические противоречия. Весной появляются лидеры. На юге, но это не Чечня, можно ждать военных действий. В феврале-марте, начале апреля, во второй половине лета обострятся экологические проблемы. Продолжится развал той системы, которая еще существует. Конкретики практически никакой. Всеобщие фразы. И тем не менее, ничего из этого прогноза не сбылось. Огромный вес и силу наберут премьер и его окружение. Ага, а как насчет смены премьера, набравшего огромное влияние? Напомню, что Евгению Примакову оставалось примерствовать пару месяцев, после чего его сменил на этом посту Владимир Путин.